Глава девятнадцатая. Инстанс. «Да ты богатый, Буратино!» – воскликнул дед. «Где ж ты собрал такое количество эссенций? Говори!» – заинтересованно приказал он. «Гнолы до тридцать пятого уровня. Геноцид устроенный мной в одиночку». Отчитался слепок сознания, чем обрадовал меня. Он не раскрыл тайну. Чудесно, значит я не ошибся в тебе. Иметь и меч из твоей тушки выйдет знатным, а вот за эссенцией спасибо. Хорошо потрудился, я доволен. А это скрежаль, да? Поднял каменную табличку, сделанную мне гномами. Артефакторика, серьезно? Старик посмотрел на меня. Ты все не устаешь удивлять меня, Заханд. С такой способностью можно создавать свои собственные артефакты. Он у Габу забегали глаза о предстоящих перспектив. «Где и как ты её нашёл? Говори!» — снова приказал он. Во время геноцида гнолов их лидер пошёл на переговоры, в ходе которых эта скрижаль оказалась предметом обмена. «Они мне её, а я перестаю безобразничать, ухожу и никогда не возвращаюсь», — отрапортовал я. «Вот она что!» — старик почесал лоб, переваривая эту информацию. «Насилием довёл их до контакта. Лихо, ничего не скажешь. Нужно будет этот момент отработать». Я попытался подчинить мобов, но это работало лишь пару минут, после чего они становились безумными. «Как ты с этим справлялся?» Задумчиво поинтересовался дед. Мак Гнолов сделал артефакт, который не даёт системе переклинить мозг. Прозрачный обруч, прикрывающий глаза. Общался только с лидерами, наедине. «Понятно. Значит, всё же причина безумия — это визуальный контакт». «Хорошо, хорошо. Обрача того, как я понимаю, у тебя нет?» Спросил он, бегая глазами по всем моим вещам, вываленным на пол землянки. «Нет». Но ну, ничего. Если мобы будут достаточно разумны, сами сделают. Довести их до этого, я думаю, несложно». Пребывая в раздумьях, старик говорил слух. «Сейчас это, конечно, подождёт. А вот после инстаса проверю твои слова». скрижали исчезла в его руках, заставив меня мысленно разорвать на части этого урода. Дёргаясь от ярости, я пытался вернуть контроль над телом, однако ничего так и не добился. Гнев быстро иссяк, уступив место холодному рассудку. Нужно найти способ освободиться от его контроля. Что я знаю его способности? Для подчинения, возможно, ему нужно смотреть в глаза. Контроль освобождается, когда заклинатель умирает, это понятно. Только не стоит ожидать гибели Нугабу. Он в последние два дня погиб два раза лишь по чистой случайности. И то его первая на моей памяти смерть, похоже, была частью плана. Его плана. Так, если это заклинание, то наверняка оно требует поддержки энергии. Интерфейса своего я не вижу. И мне остаётся только надеяться на истощение его резервов. Ведь это, вполне вероятно, приведёт к развоплощению созданных им слепков сознания. Однако это тоже ненадежный вариант. «Вещи, ускоряющие восстановление резерва, да и обычные зелья, легко доступны, и только полный баран может так банально оказаться окружённый вместо рабов рогами. «Так», — сказал старик, и под его рукой исчезали собранные мной эссенции. «Вижу, ты их сразу не поглотила. Тоже в курсе о возможных последствиях?» «О, а вот и необходимая борда. Сам готовил?» — спросил он, вертя зелья в руках. «Нет», — ответило моё тело, всё так же стоя на одном месте. «Жаль, думал, умеешь. А то столько чудес при тебе, что я подумал, будто всё можешь. Но ничего, если выживешь, научим, потом. Кстати, ты знал, что поглощать эссенции лучше всего перед сном? Наверное, знал. Копил их, и зелье имелось. Наверняка знал». Зелье исчезло из его рук, и он стал перебирать вещи, вчитываясь в описании. Каждый раз, когда он выводил свойства предмета, его диадема темнела на долю секунды, после чего снова приобретала нормальный цвет. «Что-то один хлам у тебя из вещей», разочарованно произнёс старик. «Снимай и показывай, что на тебе». Сняв себя все вещи с бонусами и вывалив их перед стариком, я с ненавистью смотрел, как он берёт каждый предмет и, посмотрел свойства, убирает в инвентарь или напяливает на себя. «Что же мне предпринять? Без своих вещей мой главный козырь в его планах сводится на нет. Если я понял правильно, Эта гнида хочет послать меня зачищать какой-то инстанс. Почему он так называет данж? Или это какой-то новый, или редкий тип локаций? Если всё так, то становится ясно, для чего старику понадобилось высшее умертвие. Вспоминая возможности того монстра, понятно, как день, без минимум трёх модулей щитопраны, мне там делать нечего. И сказать об этом я не могу, просто не способен на это. «Серьёзно?» – произнёс дед, когда очередь осмотра подошла к браслетам, снятым с некроманта. «Ты в курсе, что если человека, напяливший предметы, заточенными в него душами, сходит с ума?» «Нет». «А это именно так. Носители этих чудесных вещиц становятся жестокими, а впоследствии теряют рассудок». «Зачем ты носил их?» «Не понимая причину», — спросил он. «Они увеличивают дальность действия топраны, объяснила мое тело причину. «Да? Ты поэтому свою карму спустил до разбойника?» Был демон, совершил ошибку. Ёмко отчиталось моё тело. «Жалеешь?» — с ухмылкой спросил старик. «Да». Но и зря», — хохотнул дед. «Вообще все ранги до пятого промежуточные. А вот, получив пятый, появляется новая возможность работать с душами. В отличие от порядочного, который может очищать предметы от запертых в них душ, демон способен эти души туда запирать, получая отличный предмет. Вот как твои браслеты». «Да, есть последствия отношения. Но если достаточно воли, влияние неупокоённых жертв можно свести на нет. Так что тёмная сторона куда предпочтительнее». Хохотнул старик. «Правда, за такое зачарование приходится расплачиваться частицей своего могущества». Но Габба вздохнула. «Один целый параметр на одну душу, и то иногда они сбегают. Подлые неблагодарные душонки». То, что ты был демоном, а сейчас разбойник, это, скорее всего, из-за меня. Моя репутация на два ранга выше демона. Вот тебе и срезало за убийство такой редиски, как я». Рассмеялся дед. «Но ты ведь ничего не почувствовал, когда добрался до двух тысяч репутации, да?» «Да». «Значит, ты с энергией наверняка не умеешь работать», — подытожил он. «Вообще расскажи мне о своих способностях, как работают, от чего зависят и другие подводные камни». Щит праны. Начал я со своей боевой стороны. При активации начинаю ощущать пространство вокруг себя и могу собрать конструкцию щита праны из миллиметровых частей. Каждая часть требует две единицы праны. Когда модель собрана и активирована, резерв праны уменьшается на требуемую сумму и не восполняется выше потраченного. Созданным щитом можно управлять, сдвигать, задать постоянное движение. Всё это тратит две единицы праны. Восполняется. Также есть возможность задать конструкту управляющий образ с требуемыми командами. На данный момент создано два модуля, атакующий и защитный. Первый длинный, шириной в 1 мм, режет всё живое в радиусе доступного ощущениям пространства. Раскрылся лишь благодаря браслетам некроманта. Второй, площадь щитопраны чуть больше сантиметра, встаёт на пути любого объекта, попавшего в зону доступного пространства. Чтобы не было хаоса, оба модуля своим в своём активном состоянии ограничены доступным для действия расстоянием. «Количество модулей зависит от количества духа. Один конструкт на один полный пункт параметра», — описал я, как работает мой щит праны. «Какая-то жадная дорезервов способность», — прокомментировал старик. «Ты не думал уменьшить затраты?» «Нет», — ответило тело. «Понятно. Продолжай», — приказал он, пребывая в размышлениях. «Атлас пространства. Невидимое для других людей, передо мной появляется трехмерная. Голограмма местности. Чем больше энергии вложено в карту, тем больше радиус. Практически одним желанием можно менять принцип работы сканера. На данный момент есть два типа. Обычная трёхмерная карта и карта по принципу распространения тумана. Второй позволяет показывать голограмму посторонним, но радиус уменьшается вдвое. Также можно искать определённые цели по прозвищу или внешнему виду. В случае, если цель находится в радиусе действия карты, она показывает искомый объект. Старик наверняка уже всё знал о Атласе пространства, но терпеливо выслушал всё, что рассказывало ему моё тело. Слыша это со стороны, я понял, как мало умею, в по сути чертовски вариативной способности. «Беру свои слова обратно, заханд. с горящими глазами сказал старик, расставив руки в стороны. «Этот Атлас — лучший скилл для поиска и слежки. Мне следовало подслушать разговоры некроманта с Вивисектором, да и проложить портал сразу к ним». Совсем иной получился бы сценарий. «Почему ты не включил звук?» Отвечай. Нахмурив брови, приказал старик. «Карта не передаёт звук», спокойно ответило моё тело. «Ерунда! Просто ты не сподобился испробовать многие интересные варианты. Люди придумали бездну разнообразных излучений, что тебе мешало взять за основу один из них. Отвечай!» Раздраженный моим невежеством, приказал Ногабо. «Много событий, отсутствие знаний материалов, «Откуда их можно почерпнуть?» Отчеканило моё тело. А я подумал, «Серьёзно? Это есть моя отмазка, в которую я так уверовал, что даже не предпринимал каких-либо попыток улучшить свою способность?» «Атлас пространства, наверное, чаще всего спасал мою шкуру от печальных последствий». Да уж, смотря на себя со стороны, мне становится стыдно. «Ну да, конечно. Однако неважно. Я узнал всё, что мне необходимо. Остальное я и так увижу. Ну а теперь...» Старик ударил в ладоши. «Будем делать из тебя человека. Почисти сперва свою одежду последствий порабощения и надень её обратно». Пропустив мою одежду через инвентарь, мой слепок сознания надел её, после чего старик продолжил. «Вообще, как я понял, набор твоих способностей сильнее и эффективнее, в основном от объёма резервов. Чем больше доступно праны, тем больше крупные соответственно убойные конструкты. Для этого твоя сумка – самый лакомый предмет, на который мы и сделаем ставку». «Поэтому передай своему другу весь свой опыт». «Ты и я, мы с тобой со штрафами, а он чист, пусть побудет посредником». «Готово», — отчиталось моё тело, когда передала весь опыт Бёрну. «Вижу», — подтвердил старик. Уровень взял сразу. «Так, Бёрна, купи на рынке самые мощные из доступных зелий. Два на прану и один на здоровье. Купленное передай мне». Викинг всё сделал и, подойдя к старику, протянул ему три переливающихся радужной жидкостью склянки. Отличие у них было лишь в более выраженном, определённом цвете. Но Габо вылил то, что было в сумке до этого, и залил новую жидкость, после чего бросил её мне. «Так, теперь надень вот эти кольца и браслеты. Твои основные параметры, на которые стоит обратить внимание, — это ловкость, стойкость и дух. Остальные к твоим способностям отношения не имеют». «Даже стойкость нужна так, на всякий случай. Ловкости то куда важнее. Энергию будешь черпать из того накопителя. Регенерацию резервов тебе обеспечат вот эти ожерелья. Когда моё тело надело всё, что старик ему дал, он продолжил. Так, дух у тебя теперь 40 единиц. Так что никто не устоит перед атакующими модулями. Кстати, что происходит, когда дух противника выше твоего? Модуль не способен разрезать цель, только ударить». Блокирование лишь уменьшает силу удара. Но инородное тело проходит сквозь модуль, как через желе. Тоже неплохо. Ну что ж, пора отправляться. Про твоего друга я уже всё знаю, а твое обучение можно пока отложить. Для моих целей хватит и нынешних возможностей. Делай карту на 30 километров туманного типа и покажи её. Моё тело развернуло перед ним карту. Но Габа рассмотрел её и ткнул пальцем место на самой границе. «Прокладывай туда портал. Выйдя на той стороне, старик снова проверил местность и показал, куда ему нужно попасть. Таких прыжков оказалось около тридцати, и последний вывел нас к озеру посреди ущелья. По обе стороны возвышались горы, а мы стояли по колено в воде. Старик потёр руки, смотря куда-то в пространство, и начал выпивать зелье за зельем самых разных расцветок. Закончив, он повернулся к нам. Уровень данжей увеличивается по мере отдалённости от обжитых людьми мест. Допустим, здесь, в горах, можно встретить локации, начиная от этого уровня и выше. Вот только это всё ерунда, по сравнению с теми редкими клочками земли, куда ступала нога бога. Неважно, какого. Главное, земля пропиталась эманациями высшей сущности, и если до этого такая местность лишь благотворно влияла на организм, то теперь здесь можно найти инстанс. «Вы слышали о таких типах данжа?» Я и Бёрн покачали головами. «Это понятно». «Мало кто знает об этом, и это радует. Отбросов вроде вас допускать до них нельзя, кроме как в качестве безвольных рабов. Не знаю, что за крутой перец спасите у здешнюю лужи, но нам это не интересно. Так, теперь подходите и соглашайтесь на вход. Все четверо». Приказал Нугабу. Моё тело подошло к старику, и я увидел надпись. «Инстанс. Глубина. 110 уровней. Войти группой». Я был удивлён. В первую очередь тем, что вижу текст от системы. Это было странно, ибо с момента подчинения интерфейс, к которому я так привык, пропал. Как ни пытался, он не возвращался, и все новые ощущения, которые у меня появились с начала изменения мира, пропали. Остался слух и возможность видеть всё, что видит моё тело, и то лишь глазами. Как же быстро я привык к возможности ощущать всё вокруг. Так привык, что теперь глаза кажутся жалким, неполноценным придатком. «Понятно, почему оно габо, сказал соглашаться всем четверым. «Для системы переход осуществляют пять личностей. Вот и требуется соглашение всех. Естественно, я не подчинился, но неохота мне идти на поводу у старика». «Знаете», — медленно сказал дед с усмешкой, смотря на меня и бёрна. «Вы не в курсе некоторых особенностей своего положения, и сейчас я заполню этот пробел». Старик направил на нас руку с растопыренными пальцами и начал медленно сводить её в кулак. Вместе с тем рамки доступного мне обзора стали сужаться, грозя погрузить во тьму. Когда темнота отрезала наполовину наблюдаемого мной, но Габа остановился и сказал, «Как вам перспектива лишиться зрения, а слуха? Это всё я могу вам устроить, если вы не согласитесь на вход. Вы остаётесь в темноте, наедине с тишиной, где потеряете ощущение времени. И неизвестно, сколько вы пробудете там, пока не лишитесь разума». Старик говорил будничным тоном, как будто много раз совершал подобное со своими куклами. «Нет, он определённо подобное совершал ранее и сделает сейчас. Хочу ли я оказаться во тьме? Нет, не хочу. Вот только и он не получит желаемое. Придётся деду искать другую подходящую куклу для своих тёмных дел». Хорошо ещё то, что моё тело не рассказало о возможности проложить портал прямиком в данж, хотя на карте эта часть пространства отлично отображалась. Непонятно, почему дед не обращает на неё внимания. «Чтобы вы не думали о подлости для меня перед решением на забвения, сообщу, в виде овощей системе уже не нужно будет ваше подтверждение, так что жертвенность не вариант, ибо я всё равно добью своего. Да, не сейчас и не завтра, но не думаю, что буду ждать неделю». С лицом победителя предупредил старик. При таком раскладе ничего не оставалось, кроме как согласиться. Уж лучший шанс на спасение от случая, чем безмолвная темница с гнётом неопределённости. Тем более это непростой данж, и там может быть что-то способное спасти меня от контроля Нугабу. Поэтому моё согласие старик получил. Бёрн, похоже, пришёл к тем же выводам, ибо картина в глазах сменилась на тоннель пещеры. Она не освещалась, но дед уже держал в руках фонарик, поэтому частично оценить обстановку было возможно. «Так-так», — произнёс мой пленитель, рассматривая карту. Пещера представляла собой обычный коридор, наполненный разнообразными тварями самого разного вида. Складывается впечатление, что система, когда создавала этот данж, руководствовалась лишь повышением сложности прохождения данной локации. Тут не было разумных мобов, каких-либо строений или другого намёка на технический прогресс. Только монстры. Страшные, опасные монстры. Куда там некроманту? Да один вид вон того мохнатого шара, состоящего только из зубастых ртов и когтистых лап, Просто кричит, тут нет места логики или хоть какой-то отсылки к правилам эволюции. Все здешние мобы похожи на результат безумного вивисектора, который в попытке создать идеальную машину для убийств и недовольный своими творениями дошёл до крайностей, сшивая их из всего, что может ранить. Понятно без проверки, стоит попасться им на глаза или другой орган чувств, и тебя пойдут убивать. «Какие милые зверушки!» Восторженно воскликнул Ногабу, рассматривая карту. «Но мы к ним не пойдём, незачем, ведь есть портал. Заход, прокладывай его сразу на третий уровень, в самое начало, и убей там каждого и тех, кто, возможно, явится на звук», — приказал дед. Стоит отметить, уровни тут были похожи один на другой. Просто тоннель пещеры, тянущийся почти прямо и набитый монстрами. В конце пещера уходит метров на сто резко вниз, и начинается такой же тоннель, но идущий в сторону от первого на 40-45 градусов, Также третий возможно, четвёртый. По карте в 30 километров видно только часть третьего уровня. Длинные выходят коридорчики. Моё тело, повинуясь команде Габу, разорвало пространство и прыгнув в портал. Оказавшись на той стороне, оно без страха понеслось на монстров. На ста метрах от мобов в руках появился автомат и разоразился длинной очередью. Пещера не освещалась, фонарика не было, да и другим способом разогнать тьму моё тело Обзавести не сподобилась и, похоже, ориентировалась исключительно картой и браслетами. Когда до противников оставалось 20 метров, мобов стало резать на куски, а моё тело материализовало в руках меч и прыгнуло, замахиваясь на ближайшего монстра. Но ударить кукла старика не успела. Щиты праны располовинили его и тех, кто был рядом. Из-за выстрелов мобы шли непрерывной волной со всего коридора пещеры, а моё тело бежало им навстречу, оставляя за спиной куски разрубленных, страшных тел. В основном все противники имели способности ближнего боя, однако редко, но встречались и мобы, атакующие издалека. Правда, с тем темпом, как моё тело продвигалось по пещере, такие типы попадались каждые 10-15 секунд. Способов нанести вред хватало. Кислотный, паутины, слизистый, ядовитый и чёрт знает ещё какие плевки. Надо сказать, от этих атак моё тело вообще не уворачивалось, но только в том случае, когда мобы сами промахивались. А это, к счастью, было довольно часто. Всё же двигался мой носитель, очень шустро. Со стороны это было похоже на сбесившийся пропеллер, который прорубает себе путь сквозь толпу. Чтобы хоть кого-то поразить своими силами, а не щитом праны, моё тело вернуло автомат, но разница в эффективности между этими двумя способами лишения жизни была колоссальна. Разве что на дальних дистанциях автомат пожимал максимальную жатву. До тех пор, пока расстояние не достигало 20 метров, дойдя до конца коридора, моё тело остановилось и пошло в обратную сторону. На середине пути встретился старик. Он двигался за мной и обирал тела. Выглядел невозможно довольным и прямо лучился счастьем. «Удивительно прибыльное место!» — воскликнул он, когда увидел меня. «Впереди ещё сотни уровней, а я уже нашёл около двадцати крупных эссенций. Планы меняются, Захант. Зачищай планомерно весь инстанс!» С горящими жаждой наживы глазами приказал он моему телу. «Хотя, постой!» Остановил старик уже развернувшийся и готовый нести смерть куклу. «Чего это у тебя рукава отсутствует и вся одежда в ужасном состоянии?» «Попали кислотой, дальнобойной атаки», отчиталось тело. «Да, те попадания были восстановлены мгновенно возможностями сумки, но одежда, к сожалению, пострадала». «Бёрн, закупи ещё зелий, десяток таких же комплектов. Отдай заханду, приказал старик моему товарищу по несчастью, и после выполнения всего сказанного обратился ко мне. «Следи за уровнем здоровья в сумке и не давай себя ранить», дал он кукле указание. «Если содержимое сумки и зелев подойдут к концу, возвращайся. Также, если будет слишком опасно, возвращайся. Всё, иди». Моё тело развернулось и помчалось к следующему уровню, оставляя за спиной довольного высокоуровневыми сокровищами старика. Зачистка следующих трёх уровней не отличалась практически ничем. Всё те же мобы, воплощённые безумным создателем. Всё те же соревнования между огнестрельным оружием и щитом праны. Мне не верилось, что таких высокоуровневых мобов можно пробить обычными пулями. Однако так оно и было. Видимо, параметры здешней фауны были не выше встреченного мной дракона, хотя я не проверял, можно ли пробить шкуру того ящера моим автоматом. Если можно, то не представляю, насколько параметр стойкости должен быть задран, чтобы не бояться выстрелов. Не хочу проверять. От всего вернуться не получалось, а мы бы становились сильнее и быстрее. Внешне определить это не удавалось, ибо каждый моб представлял собой воплощённый кошмар Франкенштейна и совершенно не идентифицировался. Поэтому, когда моему телу во время прыжка отрубили ноги, оно ещё в падении создало портал, и юркнув туда, избежало опасности». Сумка хоть и восстанавливает ранение очень быстро, но отрастить заново ноги непросто. Вывалившись перед стариком, кукла закрыла портал, а он с усмешкой, в своего раба, спросил. «Насколько глубоко зашёл?» «Седьмой». Дрожащими от мук губами ответило моё тело. «Всё же стремительно отрастающие конечности — это больно». «Что-то как-то слабенько», — сказал старик, размышляя. «Думал, что до пятнадцатого хотя бы дотянешь». Но Габа почесал нос, смотря на свою куклу с жалостью. «Ну ладно, пока идёшь, всё равно хорошо. Надевай вот эти вещи, усиливая способности и возвращайся в бой». Перед моим взором появилось множество разнообразных предметов. «Замени свои на эти. Сделай больше атакующих модулей и перестать стрелять. Лучше возьми управление над дадим атакующим щитом Праны. Снарядившись, кукла приняла новую порцию зелья от Бёрна и, создав портал, прыгнула продолжать бой. Высокоуровневые предметы благотворно сказались на эффективности основной ударной способности. Щит праны шинковал монстров, как хренов шредер бумагу, а моё тело просто бежало вперёд, уворачиваясь от встречных плевков. Невероятная мощь, о которой я мог только мечтать. Прорва уровня от получения океанов опыта и дикая ярость, которая испепеляла меня, когда я думал обо всей той куче эссенций, которую нагабо подбирал, идя вслед за мной. На тридцатом уровне моё тело встретило первого босса. Неожиданным было то, что, в отличие от обычных в этом инстансе мобов, босс уявлял собой логичную в такой ситуации фигуру — Мантикора. Да, это ещё тот хаотично устроенный зверь, но на фоне остальных мобов он казался эталоном правильности. Кукла старика не стал разглядывать противника, а сразу побежал в его сторону. Зверь обратил внимание на вторгнувшегося на его территорию и, раскрыв пасть, коротко рыкнул. От такого вроде бы негромкого рыка перед мордой монстра появился с мощным хлопком круг тумана, такой же, как и у самолётов, преодолевающих звуковой барьер. За первым сразу же второй, и вот нашу с куклой сторону несётся строящийся ряд туманных доминошек с какафонией множественных хлопков. Кукла Ногаба даже не спешила уворачиваться от этой, без сомнения, опасной атаки, смело сокращая дистанцию. Звук — это не то, от чего можно защититься обычной стойкостью, и я уже похоронил себя, сетую на глупость моего слепка сознания. Однако она знала об опасности этой атаки и прыгнула вверх, набереваясь оттолкнуться от воздуха и просто пропустить эти туманные конусы под собой. Адака воздух подвёл, и нога просто провалилась, не ощущая опоры. Способность обуви почему-то не сработала. Удара я не почувствовал, но то, как замелькало изображение в доступном мне диапазоне, стало ясно. Моё тело снова летает, так и тряпка. Вот только это пошло мне на пользу. Скрытый стариком обзор стал шире чем был даже до его сжатия. Ещё я ощущал небольшую щекотку. Звуковой удар нарушает действие способности Нугабу. «Мантикора, миленькая!» не посильнее ещё раз!» К сожалению, сумка исправила повреждения при падении. А зверь, вместо того, чтобы атаковать так ещё раз, решил воспользоваться зубами и когтями. И, естественно, был нашинкован в мгновении ока. Я взвыл. Спасение было так близко!»